Когда я вышла из подъезда, двух пенсионерок-болтушек не было на их лавочке. Наверное, по домам разошлись, ведь скоро обед. Вот и хорошо. Таким образом мы избежим дополни те необъяснений и расспросов. Я шустро подошла к девятке и устроилась за рулём. Прежде чем трогать машину с места, я призадумалась, как найти общество Экстрим. Я решила действовать по проторенному пути и наведаться в справочную службу. К сожалению, там мне попалась довольно бестолковая девица, которая только после долгих разъяснений наконец поняла, что мне от неё требуется. У нас нет их адреса, поскольку общество размещается за городом. И как мне его найти? задала я наиболее волнующий вопрос. У меня там брат бывал. И вскользь упоминал, как добирался до общества. Вам необходимо доехать до Заводского района, выйти на улице Садовой, дойти до Горной и по ней подняться вверх. Дальше начнётся лесной массив и редкие частные дома. Там спросите точное местонахождение этого общества. Может, жители района подскажут. Спасибо. произнесла я, не особенно уверенная в том, сообщила ли девушка хоть крупицу того, за что мне стоило её благодарить, но вежливость прежде всего.